Камера номер пять. Хо-хау. Уже несколько дней мне казалось, что у нас что-то затевается. Есть у меня такая примета. Перед всяким большим делом в доме у моста наступает затишье. Если мне удается несколько ночей к ряду просидеть, задрав ноги на стол, значит, скоро начнется настоящее веселье. Да я и не против. Когда много дела, время летит незаметно. Порой за один день словно проживаешь несколько лет. Это мне нравится. Я патологически жаден до жизни. Даже те несколько сотен лет, которые почти гарантированы каждому в этом мире, кажутся мне очень маленьким сроком. Если честно, я просто хочу жить вечно. Желательно не слишком дряхлея, хотя и старость меня не так уж пугает. Стоит только посмотреть на Джуффина, или на того же сэра Кофу, и сразу понимаешь, что солидный возраст — это скорее преимущество, чем недостаток. В то утро сэр Кофа-Йох явился ровно на десять секунд раньше Джуфина. За это время он успел усесться в кресло, стать похожим на самого себя и принять и вид человека, несколько лет безвыходно проведшего в данном помещении. Сэр Коффа все делал основательно, а уж по основательному сидению в собственном кресле он был просто чемпионом. Сэр Джуффенхалли не выглядел самым счастливым гражданином Соединенного Королевства. Вообще-то начало дня всегда было его лучшим временем. Обычная утренняя жизнерадостность Сэра Жуффена внушала мне завистливое отвращение. Есть же счастливчики, которые и по ночам погулять не дураки, и на рассвете, как огурчики. Признаться с моей стороны, это было чистое воды предубеждение, своего рода суеверие. Я уже давно прекрасно себя чувствовал в любое время суток. Но до сих пор по традиции считал и что по утрам я не в форме или по крайней мере не в духе. А сегодня мы с шефом, кажется, окончательно поменялись ролями. Джуфин выдрузил себя на место. Мне, собственно, можно было идти домой даже положено. Но проклятый дом у моста худший наркотик из всех, которые мне известны. Никакого особенного кайфа. Зато привыкание чудовищное, поэтому я решил, что выпить чашечку камбры в обществе собственного босса — самый лучший активный отдых после ночной вахты. «Судя по тому, как отвратительно я спал этой ночью, мы можем арестовать все население, Ехо, за злоупотребление недозволенной магии», — проворчал, наконец, сэр Джуффин, — сердито отхлебнув полчашки камры за один прием. Куда мы их только сажать будем? Стоило мне зацепиться за какой-нибудь сон послаще, как очередной сигнал о применении недозволенной магии возвращал меня к печальной действительности. Проклятый мой организм! Что такое творилось сегодня, сэр Кофа? Вы в курсе? Фестиваль «Колдуем вместе»? с участием представителей всех древних орденов я проспал государственный переворот джуфин возмущённым залпом прикончил свою камеру курьер на всякий случай заранее перепуганный тут же возник в дверях с новым подносом я улыбался уже так широко что рисковал заработать что-нибудь вроде вывиха нижней губы уйти домой и упустить такое удовольствие как же ждите Сэр Коффа из глубины своего кресла с отеческой снисходительностью терпеливо созерцал возмущенного сэра почтеннейшего начальника. При его габаритах он вполне мог позволить себе отеческие чувства к кому угодно, даже к сэру Джуффину Халли. Дождавшись тишины, сэр Коффа Йох соизволил сказать свое веское слово. «Сочувствую, Джуффин, но все не так уж занимательно». Скорее печально. Вы меня интригуете. Ну, не тяните же. Да какое там интригую? Вы не хуже меня знаете, что старый сэр Фрахр совсем плох. Да знаю, но он мудрый человек и не станет, он безусловно очень мудрый человек. Достаточно мудрый, чтобы понимать, с чем в мире надо хорошо проститься перед уходом. И да счастлив великадушный, как вы знаете, так что все слуги его обожают, в том числе и его повар. Взор Сера Джуффина просветлел. Кажется, я понимаю. Его повар, господин Шуттавах, младший сын легендарного Вагаттаваха, главного повара двора Гурига VII, того, что ушёл в отставку после принятия кодекса Хрембера, — И правильно сделал. Старая кухня есть старая кухня. Такой виртуоз, как вагат-товах. Что он стал бы делать на кухне без магии двадцатой и тридцатой ступеней? Командовать поварятами? Да уж... А шут-то? Кое-чему научился от папеньки, насколько я знаю, мечтательно протянулся Джуффин. Глаза его подёрнулись по волокам, и я даже испугался, а вдруг серр Жуфен прослезится. Для меня бы это было серьёзным поводом усомниться в основополагающих законах вселенной, а к тому явно шло. Естественно, шут тавах за своего господина в огонь и в воду. Ну а немного нарушить закон, чтобы поблавать умирающего сера Фрахру фирменным блюдом их семьи, Короче говоря, вчера ночью рождался пирог Чаккатта. Все ночные гуляки Ехо до утра держали нос по ветру, сами не понимая почему. «Я прощаю ему свой истерзанный сон», — вздохнул сэр Джуффен. «Парень, конечно же, нашел вас и попросил замолвить словечко за свою грешную голову. Шоттовах действительно нашел меня и предупредил, что немного нарушит закон, кивнул сэр Коффа. Его преданность королю — вопрос наследственности, а не убеждений. Парень решил избавить нас от лишних хлопот. Будучи уверен, что рука Джуфина Хали не поднимется на кухонного чародея, конечно, не поднимется. Надеюсь, что сэр Фрахра умрет счастливым. Хотел бы я быть на его месте». Шут действительно удивился на вашу лояльность, и в знак признательности он э решил разделить с вами ответственность. С этими словами Сырков иох извлёк из кладок своего лохир шкатулку и бережно передал её Серу Джуфьену. Джуфьен принял шкатулку как величайшую драгоценность. Клянусь, никогда не видел на его лице такого почт },тельного выражения. Он открыл крышку, аккуратно опустил откидывающиеся состенки, нашему взору предстал кусок пирога. Понятно, это был не просто кусок пирога. Это выглядело как большой аккуратный треугольник янтаря, сияющий изнутри тёплым светом. Руки сэра Джуфина дрожали, честное слово. Вздохнув он взял нож Отрезал маленький ломтик. «Держи, Макс. Ты представить себе не можешь, как тебе повезло, парень». «Ты представить себе не можешь, какую тебе оказывают честь», — улыбнулся сэр Коффа. «Если бы Джуффин отдал за тебя жизнь, это я еще как-то смог бы понять. Но поделиться пирогом чекатта...» «Что это с вами, Джуффин?» — Не знаю. — Просто он везучий, — вздохнул сэр Жуффин. — С вами, Коффа, не делюсь. Уверен, что свою порцию вы уже получили. — Не без этого. Так что пусть ваша совесть будет спокойна. И наверняка тот кусок был побольше. — Ну, так уж побольше. — У зависти глаза велики. Я зачарованно крутил в руках свой ломтик. — Что же это за пирог такой? — каким он должен быть, чтобы у сэрре джуфина халли задрожали руки. И я решительно отправил сияющее чудо в рот. Скажу вам, это, конечно, да. В общем, эмоции старших коллег я теперь разделяю целиком и полностью. Нет слов, чтобы описать всё, что случилось в моём рту в то чудесное утро. Если вы думаете, что испытали все наслаждения, которые могут извлечь ваши вкусовые рецепторы, что ж, пребывайте в счастливом неведении, бедняги. Когда все кончилось, мы некоторое время печально молчали. «Неужели невозможно отменить запрет хотя бы для поваров?» — жалобно спросил я, потрясенный несправедливостью мирового устройства. Если это одно из блюд старой кухни, не решаюсь представить себе все остальное. Мои старшие коллеги печально переглянулись. У них были лица людей, навеки утративших самое дорогое. К сожалению, Макс, теоретически мир может рухнуть и от этого, вздохнул Жуффин. К тому же кодекс Хрэмбера писали не мы от кого его описал, наверное, лет 100 просидел на сторожайшей диете и возненавидел всё человечество, буркнул я. Неужели даже его величество и великий магистр Нуфлин в городе много судачит о секретной кухне, укрытой в подвалах Иофаха, главной резиденции ордена семилистника, сделанным равнодушным заметил Сэр Коф ио. — Ну, надо дать им должное, они умеют предотвращать последствия. Сэр Джуффин вздохнул еще раз, потом залпом допил оставшуюся камру. — Жизнь продолжается, — бодро провозгласил он. — А посему, скажите мне, драгоценный мой друг, пирог пирогом? Но ведь были еще происшествия. Все по ведомству генерала Бубуты, брезгливо поджав губы, бросил сэр Кофа. — Мелочевка. Идиоты контрабандисты пытались скрыть свой груз от таможни, применив чёрную магию пятнадцатой ступени, представляете? Да, сокрушённо кивнул Сержуфин, исключительное слабоумие. Всё равно что украсть старую скабу и потом взорвать весь правый берег, чтобы никто не догадался. Ещё подделка драгоценностей и чёрная магия всего четвёртой ступени. Потом была неумелая попытка самостоятельно приготовить снотворное. Это вообще чистой воды ерунда. Но вот кое-что посерьёзней. Белар Гроу, бывший послушник Ордена потаённой травы, заделался карманником, хорошим, кстати, специалистом. Этой ночью его чуть было не поймали. Да посмотрите сами. Сэр Коф протянул Жуфину несколько самопишущих дощечек. Удобнейшее, скажу вам, изобретение, особенно для нас, бюрократов. Знай себе, думай, а они запишут. Забавно, что некоторые люди даже думают с грамматическими ошибками. Сэр Жуфин снисходительно изучил дощечки. Хотел бы я знать, чем все-таки занимается богу-то бог в рабочее время? И какую часть тела он использует для мышления, когда в этом возникает острая надобность? Ладно. Отдадим ему горе знахаря и контрабандистов, а ювелира и карманника придержим на потом. Сэр Кофф и Йох важно кивнул. «С вашего позволения я откланяюсь». Хочу по дороге домой выпить чашечку камры в розовом буревухе. Готовить ее в этой забегаловке толком не умеют, но там собираются самые языкастые кумушки ехо. Как раз утром по дороге с рынка. Не думаю, что... Хотя на этой загадочной ноте сэр Кофа машинально провел рукой по лицу, которая тут же начала неуловимо изменяться, потирая растущий на глазах нос... Сэр Коффа отправился прокучивать остаток казенных средств. Сэр Джуффин, смущенно начал я, скажите мне на милость, а почему бы не передать Бубути Боху все дела сразу? Он, конечно, козел, но разгуливающий на свободе преступник. Это, кажется, не совсем то, что надо. Или я опять чего-то не понял? Опять, Макс. Макс. Разгуливающий на свободе преступник — это плохо. Но разгуливающий по дому у моста Бубута — это куда хуже. Мне приходится с этим уживаться. А уживаться, в моем скромном понимании, означает контролировать ситуацию. А контролировать ситуацию — это значит, что, сэр Бубута, Бог всегда должен быть нам обязан. И в то же время у нас всегда должно быть про запас что-то, о чем он не знает поскольку благодарность Бобуты-Боха так же неудержима и шумлива, как газы, которые он испускает на досуге, и так же недолговечна, как их аромат. Элементарно, парень. Кстати, а что такое козел? Козел? Это сэр Бобуты-Бох, остроумно ответил я. А вы настоящий иезуит, сэр. Ты здорово умеешь ругаться, если захочешь, восхищённо заметил Джуффин. Прошу прощения, ребята, незнакомец, в которого только что превратился Сэр Коф, снова заглянул в кабинет. С этим грешным пирогом я совсем забыл о главном, Джуффин. Всю ночь в городе циркулировали слухи, что в Холоме умер Бурада Йосовс. «Я проверил, так оно и есть. Он сидел в камере номер пять Хо-Хау, Джуффен. Обратите внимание, как вам это нравится?» «Подумать только», — проворчал сэр Джуффен Халли, «каким образом ночные гуляки узнают подобные вещи? Тем паче, что дело было в Холоме?» «Сами говорили, что в Йехо полно дерьмовых ясновидцев», — внес я свою лепту в их диалог. «Да уж, спасибо, Коффа. Порадовал. Сколько народу перемерло в этой камере за последние несколько лет Куруш?» Сонный Буревух недовольно нахохлился, но выдал информацию на 225-й день 115-го года. Досатфер умер в 114-й день 112-го года в камере номер 5 Хо-Хау Королевской тюрьмы Холоми. Толосотлив умер в 209-й день 113-го года там же. Балоксанр умер в 173-й день 114-го года. Цветмарон умер в 236-й день 114-го года. Ахам-Ан умер в 78-й день 115-го года. Савац-Ловат умер в 184-й день 115-го года. Бурада Исовс умер там же в 224-й день 115-го года, если я правильно понял сэра Кофу. «Дайте кто-нибудь орехов!» — неожиданно неофициальным тоном закончил Куруш. Конечно, дорогой, сэр Джуффин нежно погладил мудрую птицу и полез в ящик стола за орехами, которых там было куда больше, чем секретных документов. Ступай по своим делам, сэр Кофа. Молодёжь, что напомнила об этой истории, подумаем, что тут можно сделать. Сэр Коф и Йог, не сравненный мастер кушающий и слушающий, если пользоваться непочтительной терминологией мелифаро, исчез в полумраке коридора. Дверь без шума закрылась. Я поёжился под изучающим взглядом сэра Жуфина Хали. Ну как, Макс, возьмёшься за это дело? С какого конца я за него могу взяться? С того единственного и неповторимого конца, который мы имеем. Отправишься в холоме, посидишь в этой камере. Нарвешься на неприятности, узнаешь, что там творится. И сообразишь по обстоятельствам, что можно предпринять. Я? В холоме? А куда же еще? Мрут-то там, а не у тебя дома. Завтра и отправишься. Да не переживай ты так, парень. Судя по всему, долго ждать развития событий тебе не придется. Я уверен, что лучше тебя с этим делом никто не справится. С каким делом? С сидением в тюрьме? И с этим тоже сэр Джуффин Халли плотоядно улыбнулся. Да что с тобой, сэр Макс, где твое чувство юмора? Где-то там сейчас поищу, я махнул рукой в неопределённом направлении, доказав, что мои дела не так уж плохи. Послушай меня внимательно, Макс. Рано или поздно это всё равно бы случилось. Вы имеете в виду, что так или иначе меня бы всё равно упекли в холоме. Далась тебе эта тюрьма. Я с тобой серьёзно говорю, Макс. Рано или поздно тебе придётся в первый раз начать действовать самостоятельно. Поэтому лучше уж пусть это произойдёт сейчас. Не самое решающее для судей к мира дела и не самое сложное, кажется. И я в любой момент смогу прийти на помощь, хотя уверен, что это не понадобится. В общем, сэр Макс в твоём распоряжении весь день, ночь и завтрашнее утро в придачу. Думай, планируй всё, что потребуешь к твоему слугам. А сегодня вечером вместо службы приходи ко мне. Прощальный ужин для будущего узника. Все доступные гастрономические наслаждения мира к твоим услугам. Спасибо, Джуфен. Ничего, сочтёмся. Но, может быть, вы мне всё-таки объясните? Никаких объяснений и не проси. Вот ужина нам накормить. Это, пожалуйста. На том мы и расстались.